Глава двадцать третья. Ожидание смерти хуже самой смерти. Мари-Эндеэль, наш смешанный и довольно-таки приличный отряд по количеству бойцов, уже седьмой день двигался по лесу, начиная от людского поселения, принадлежащего клану «Багровая ночь», в котором останавливались посланные на поимку волкалака вампиры вместе с этим мальчишкой. — Мари, надо бы привал устроить. Вон подходящее место, — указал Таврон на небольшую поляну, очищенную от лесных зарослей. — Надо передохнуть всем. Двигаемся уже большую часть дня. И действительно, погруженная в свои мысли, я не заметила, как время давно перевалило за полдень И молча кивнув дала согласие на отдых. А подумать было над чем. После разговора с лордом Клаусом мы в тот же день совместно с тремя боевыми тройками вампиров выдвинулись на поиски отряда, отправившегося под руководством бывшего лорда Лугата. Вампиры, зная, что эльфы и люди из личной гвардии императора не знают их языка, демонстративно не хотели общаться между собой на общем наречии. Естественно, что на первом же привале произошел конфликт. Один из лучников моей звезды, не выдержав смешков со стороны клыкастых, взял одного из них на прицел. В ответ начал оскорблять того на эльфийском языке. Дальше по накатанной. Все обнажили оружие. Гвардейцы, подняв арбалеты против вампиров, обступили эльфов, защищая нас. И если бы не Таврон, я бы не смогла уладить конфликт, и без крови бы не обошлось. Темный маг, не разбирая расовой принадлежности, без предупреждения долбанул заклинанием страх. Активировать амулеты защиты никто не успел, и все начали испытывать всепоглощающий ужас. Я, как и многие другие, упала на колени, и начала вертеть головой, пытаясь найти источник этого леденящего душу страха. Большинство, бросив оружие, зажимали голову руками и поскуливая уткнулись головой в землю. Продолжилось это недолго, около двух десятков ударов сердца, но в памяти засела на всю жизнь. Когда всех начал отпускать это ужасное и подлое заклинание, и все более или менее смогли соображать, Таврон вышел в центр и ледяным тоном, не предусматривающим возражения, объявил, что теперь все общаются только на общем наречии, даже при боестолкновении с врагом. Если возникнут повторные разногласия, то пресекаться будут очень жестко. Прониклись все. Даже темная раса вампиров смотрела уже с уважением на мага. Не услышав возражений, Таврон спокойно пошел заниматься своими делами. С этого момента я тоже прониклась к магу и его силе, хотя темных мы ненавидим с момента своего рождения. Дальнейший путь прошел без эксцессов. Мы добрались до людского поселка, в котором переночевал отряд Лугата, и, не задерживаясь в нем, лишь пополнив продукты и оставив лошадей, выдвинулись в лес по следам ушедших вампиров. На следующий день мы вышли на поляну, на которой явно были следы боя, и бой был нешуточный. Прочесав близлежащую территорию, чуть в глубине леса, в тени деревьев, нашли труп низшего вампира. Наверное, светило не задело мертвое тело и не испепелило его, а до остальных дневные губительные лучи добрались. По следам на поляне было трудно что-то сказать. Тут, видимо, били магией огня, и почти все пространство было выжжено. Эльфы — превосходные следопыты, но смогли лишь определить, что нападавшие появились прямо из ниоткуда, и их было точно больше сотни. Я приказала разбить лагерь, выставить охрану, позвала таврона и предупредила своих, что он вернется с моим бесчувственным телом, но промолчала... Что, возможно, с безжизненным? Я решилась на ритуал зов леса. Решение далось с трудом. Его суть заключалась в том, что эльф, обращаясь к духу леса, просит его о помощи. При этом энергетическая составляющая просящего переплетается с потоками энергии всего живого в лесу, даже растений. Лес — это единый организм. И опасность заключалась в том, что эльф мог просто раствориться в этом магическом потоке. Лес его просто поглощал в себя. Так происходило примерно восемь раз из десяти. У нас все равно не было выбора, где дальше искать парня мы не знали. И был ли вообще смысл продолжать эти поиски? Может, мальчишку давно убили? А без него лучше не возвращаться, это нам четко дали понять. Мы нашли небольшой холмик. По дороге я коротко объяснила Таврону, что от него требуется. — Ты уверена в том, что делаешь? Тактично поинтересовался темный маг. — Нет, Таврон, но выбора у нас нет. Усевшись поудобнее, я перешла на истинное зрение, чтобы видеть магические потоки и начала методично читать заклинания, взывая к духу леса. Постепенно я начала впадать в некое подобие транса, и лес откликнулся на мой зов. Лес принял мое сознание, и я ощутила пространство вокруг совсем другими, непривычными и неестественными чувствами. Я стала его частичкой. Я была каждым деревом, каждым листиком, каждой травинкой. Это было очень удивительно, но надо было спешить, и я пожелала увидеть память леса и произошедшее на той поляне. И это с легкостью мне удалось. Если так можно выразиться, то я смотрела глазами леса, которые были повсюду, и его зрение воспринимало все вокруг как сгустки и потоки энергии. Просто каждый объект был своего цвета. Было невозможно разобраться в этом море переливающихся красок. Но вот я увидела десяток двигающихся пятен. Два темно-бордовых, семь ярко-красных, а один рисунок сильно выделялся из всей цветовой гаммы. Он был светлого и темного оттенка, который постоянно переливался и скручивался между собой. Также я заметила несколько похожих пятен темно-бордового цвета, которые держались на расстоянии от двигающихся впереди них. Логично было предположить, что бордовый цвет — это высшие вампиры, красные — это обычные, истинные. И вывод сам напрашивался, что темно-светлый сгусток — это тот самый мальчишка. И вот в какой-то момент, просто разорвав энергетику леса, Открылась дыра, которая просто пугала своей чернотой и мощью энергии, вложенной в неё. И из этой дыры полезли существа черно-красного оттенка. Их энергетику лес воспринял как грязную и противоестественную самой природе, и их было очень много. Это были ниши. Я видела весь бой и со всех ракурсов сразу. Как гасли пятна грязно-красного цвета, как появились два зверя с серой энергетикой и как один из них погиб, как тела выживших и мертвых закидывали в этот пугающий портал. С каждым ударом сердца увиденное становилось мне все безразличнее и безразличнее. Мне было хорошо чувствовать себя частью леса, быть им самим. Хотелось раствориться в этой энергии, меня затягивало. растворяла и тут я почувствовала сильнейшую боль буквально каждой клеточкой организма но перед этим я успела заметить как портал а в том что это был портал сомнений не оставалось закрылся а два пятна бордового цвета удалились в глубь леса потом пришла темнота как рассказал потом таврон когда моя аура начала исчезать он просто перерезал мне все магические каналы При этом ритуале такое было возможно, так как, соединив себя с духом леса, мои каналы полностью обнажились. В беспамятстве я провалялась сутки, и когда очнулась, поняла, что магичкой мне больше не быть. Каналы, по которым протекает магическая энергия, полностью, ну или большей частью, повреждены. Конечно, есть шанс, что они сами восстановятся, но на это уйдут десятилетия, и шанс был. Очень мизерный. Предупредив темного мага, что все объяснения позже, я отошла от лагеря в глубь леса и разрыдалась. Кто я теперь? Магичка жизни? Предводительница боевой звезды? Эльфийка с большими планами на будущее и без магии? Это был крах всем надеждам. Мне даже захотелось прервать свою теперь уже никчемную жизнь. И ведь заранее знала, на что шла. Я проклинала этого мальчишку. Будь он сейчас рядом, я бы выпустила ему кишки и намотала бы на кулак. Из-за этого сопляка для своего народа я превратилась в пустое место. Убивавшись над потерянными способностями, я вдруг успокоилась и приняла решение. во что бы то ни стало найти этого парня и выполнить задание. Это уже было дело принципа. После увиденного боя и странной переливающейся энергетики мальчишки я была уверена, это именно тот, кого ищет империя и мое руководство. Если я не ошиблась в своих выводах, то именно он в одиночку убил волкалака. А для обычного человеческого подростка это просто невозможно. Вернувшись, я надела маску непробиваемого и несломленного лидера и собрала небольшой военный совет, в который кроме меня вошли темный маг и по одному старшему от гвардейцев и вампиров. Подробно им объяснила увиденная и свои выводы, что это было нападение вампиров и что внезапное появление нападающих было обусловлено наличием необычного портала. но самое главное Я объявила, что знаю, в какую сторону ушли два вражеских вампира, которые, возможно, унесли сам портал или маяк к нему, и что мы, эльфы, сможем идти по их следу. Все-таки мы дети леса. На этом решение и остановились. На второй день продвижения по лесу вампиры сообщили, что след, по которому мы двигаемся, ведет к землям, принадлежащим клану «Несущие смерть». что делать и как вызволять пленных, когда мы доберемся до их территории, я не имела ни малейшего понятия. На привале, снова собрав наш маленький совет, мы долго спорили, но приняли, наверное, единственное правильное решение — сдаться в плен, найти отряд Лугата или то, что от него осталось, и при первой же возможности всем вместе пробиваться с боем. План был полной авантюрой. И, скорее всего, мы все там и сдохнем. Но лично мне уже было все равно. После потери магии я перестала оценить свою жизнь. И вот мы двигаемся седьмой день, и весь отряд находится в подавленном состоянии из-за неопределенного будущего. Я себя чувствовала не лучше, но именно из-за того, что всех фактически вела на убой». Мы остановились на отдых, поскидывали вещмешки, как вдруг один из моих эльфов схватился за лук и прокричал на общем «Тревога!». Все обнажили оружие, гвардейцы и вампиры взвели арбалеты, Таврон тоже сосредоточился и приготовился бить магией. Все оглядывались по сторонам, но вокруг все было тихо, и ничто не выдавало врага. И тут один из эльфов выпустил стрелу куда-то в заросли. Но ничего не произошло. Бойцы уже начали с укором поглядывать на поднявшего тревогу эльфа, как из зелени по всему периметру вдруг начали выходить вооруженные арбалетами разумные. Это были вампиры. Ауры я теперь видеть не могла, но внешне отличить вампира от человека вполне способна показавшись Они тут же отступили назад под защиту листвы и деревьев. Их было около трех десятков, хотя неизвестно, сколько еще пряталось за зеленкой. На полянке остался лишь один клыкастый, видимо, старший. «Советую всем бросить оружие, встать на колени и руки сложить за головой. В ином случае вы все умрете». и как вы уже поняли вряд ли успеете нанести нам вред потребовал он на общем наречии я переглянулась с ставроном кивнув тому давая разрешение на переговоры он не стал тянуть и задал главный вопрос из какого вы клана хм, странный вопрос какие то вы неправильные «Ну или сейчас вы пойдете с нами в качестве пленников, или умрете!» «Я удовлетворю ваше любопытство! Мы из клана, несущие смерть!» — ответил вампир. Мы снова переглянулись с темным магом. Я опять кивнула и дала распоряжение всем сложить оружие и сдаться. «Все с большой неохотой выполнили мой приказ». Нам связали руки, соединив веревкой друг с другом, и мы цепочкой двинулись дальше в лес. В Тавроне они не смогли определить мага, и уж тем более его уровень, и, по сути, в любой момент мы могли их всех перебить. Шли молча, переговариваться нам запретили. А я наслаждалась лесом, наверное, я прощалась с ним и пыталась запомнить все вокруг. Зелень, запахи, пение птиц, атмосферу общего единства этого организма. Лишь пройдя через зов леса, я действительно поняла, что любой и не только эльфийский лес живой. К замку вампиров мы вышли уже глубокой ночью. В темноте кровососущие отлично ориентировались, и освещение в лесу им не требовалось. Во дворе замка от нашего отряда отделили всех вампиров рода Демор и куда-то увели, а остальных заперли в камерах подвала. На темного мага и всех эльфов, включая меня, одели антимагические ошейники. Всю ночь я почти не сомкнула глаз и думала, как узнать про судьбу отряда Лугата, но так ничего и не придумала, а посоветоваться было не с кем. В камере я была одна. Когда-то я представляла себе еще во время обучения, что смогу попасть в плен к вампирам, и тогда решила, что если такое случится, то во что бы то ни стало, сама любым доступным способом прекращу свою жизнь. А тут я добровольно пришла к ним и сдалась. «Да уж, как изменчива судьба!» Утром меня с Тавроном привели к дверям какого-то помещения, и перед дверью сняли кандалы с кистей рук. Что было очень странно. Я еще ночью ждала начала пыток. Зайдя внутрь, я увидела больше десятка вампиров, и, что самое удивительное, там были клыкастые из нашего отряда. Они были свободны и вооружены. Неужто предали? За столом сидели три вампира, остальные стояли за их спинами, а нас усадили с другой стороны стола. «Здравствуйте, Марин Де Эль и уважаемый Таврон Деморан! Вижу ваше удивление. Я лорд Лугад Демор, и пока исполняя обязанности лорда клана несущие Смерть», представился один из сидящих вампиров со взглядом безжалостного убийцы. Я вообще не могла ничего понять и сидела, открыв рот, не зная, что сказать. Таврон тоже молчал. «Я понимаю, что сейчас вы не обладаете информацией о происходящем, но так сложилась ситуация, что теперь, и надеюсь, в будущем, лидером этого клана буду я. Объяснять наши внутренние конфликты я не буду, они вас не касаются». «Я в курсе, что вы шли сюда спасать меня и моих спутников, что неоспоримо говорит в вашу пользу. Но вы ищете Илвуса-де-Мор, и я не уверен, что вы не причините ему вред!» Лорд замолчал, наблюдая за нашей реакцией. Таврон открыл рот для ответа, но Лугат прервал его. «Я в курсе вашего разговора с лордом Клаусом от ваших сопровождающих». И повторяться не нужно. Я сейчас хочу услышать весомые аргументы, что парню ничего не угрожает. В этом случае вы, и ваши подчиненные, умрете. А за ваше желание спасти мой отряд я подарю вам быструю смерть. Хотя и понимаю, что вы старались из-за парня из собственной мотивации. Честно говоря, перебирая в голове варианты таких аргументов, которые бы удовлетворили вампиров, я не находила. Но что-то надо было сказать в свою защиту. Я, Марин Де Эль из «Дома, дарящей жизнь», клянусь благословением великого древа жизни, что мне приказано защищать мальчика по имени Илвус де Мор ценой своей жизни и доставить его в столицу империи, лишь по его доброй воле. Такие же инструкции получил Таврон-Дамаран, и если в моих словах есть хоть частичка лжи, пусть Великое Древо покарает меня в любое время и в любом месте. На одном дыхании поклялась я. С какой целью Илвуса ищет империя и правящий дом эльфийского леса, нам неизвестно. Из-за действия нашего руководства мы не можем ручаться. Других аргументов мы, к сожалению, вам предоставить не можем. И сейчас наши жизни полностью в вашей власти. Один из сидящих клыкастых кивнул лорду. Наверное, это был менталист. И, скорее всего, он подтвердил мои слова. Наступила пауза. Лугат сверлил нас прожигающим взглядом, от которого по спине пробежала озноб «Что ж...» «Возвращайтесь в камеру, мы примем решение и оповестим вас, когда посчитаем нужным!» Нарушил тишину Лугат. Другие вампиры так и не проронили ни слова. В неведенье мы просидели три дня. Хоть и мне уже было плевать на свою жизнь, но очень не хотелось смерти других членов отряда. Я чувствовала себя виноватой». При этом нам создали более-менее комфортные условия в камерах, по крайней мере, мне. Принесли добротный матрас, кормили два раза в день и постоянно меняли затухающие факелы. Эти три дня были самыми долгими в моей жизни. Как говорят, ожидание смерти хуже самой смерти. Но настал момент, когда открылась дверь, и нас сопроводили к уже знакомому помещению. Внутри находились лишь три вампира, что сидели за столом в прошлый раз. Разговор начал Лугат. «Что ж, мы приняли решение. Мы не будем отнимать ваши жизни. Более того, вам вернут все ваше снаряжение, и вы отправитесь в империю в том же составе, что и прибыли сюда». Лугат замолчал, давая время осмыслить сказанное. Наконец, увидев наши вопросительные и удивленные взгляды, продолжил. «Илвуса здесь нет. Еще за два дня до вашего прибытия сюда он также отправился в столицу Эрдогани. В момент его отъезда у меня не было той информации, которой я располагаю сейчас, иначе бы он не покинул территорию вампиров. И убивать вас нет смысла, так как если мальчик понадобился императору, то его поисками займутся другие отряды». Лугад замолчал, что-то обдумывая. Никто не осмеливался нарушать тишину. «Вы должны доставить устное сообщение самому императору. Если не представиться такой возможности, значит его начальнику службы безопасности и то же самое озвучить представителям эльфийского правящего дома». Вампир опять замолчал, и пауза затягивалась. Таврон решил нарушить тишину. — Что за слова мы должны передать? Глаза лорда вампиров сверкнули, и я даже не успела понять, как в один миг оказалась на полу, а лорд сжимал мое горло. Моковым зрением заметила, что Таврон находится в таком же лежащем положении, и два других клыкастых приставили к его горлу кинжалы. «Если с Илбусом в Империи что-то случится...» Сверкнув клыками, зашипел Лугат, глядя мне прямо в глаза и еще сильнее сжимая пальцы на шее. При этом ошейник на мне ему нисколько не мешал. «Там мы зальем Империю кровью. Это не пустые обещания. Мы будем вырезать деревню за деревней, город за городом и, наконец, саму столицу утопим в крови». А потом придем к вам в лес и спалим его ко всем демонам в пекло. И мне плевать, кто будет виноват, люди или эльфы. И клянусь всеми темными богами, что выполню это обещание или умру. Ты поняла, что нужно передать?» Я, хрипя, выдохнула. «Да. Не слышу». Добавил угрожающих ноток вампиры и почти совсем перекрыл мне доступ воздуха. «Да...» захрипела я. «Таврон, ты меня слышал?» — перевел он взгляд на мага. «Да, ты доходчиво объяснил», — подтвердил тот. «Вот и хорошо», — разжимая ладонь, сказал Лугат и отправился на свое место за стол. Мы также уселись на свои места, оба потирая свои шеи. «Я мог бы отправить сообщение птице, но, думаю, вы лучше донесете до вашего руководства мои слова. Приводите себя в порядок, вам предоставят гостевые комнаты, и завтра на рассвете отправляйтесь в путь. Ваших товарищей уже расположили. Также у нас в камере сидит эльф, он отправится с вами». Пусть благодарит за это великодушного Илвуса. — Есть вопросы? — спросил лорд, переводя взгляд с меня на мага. — Не сочтите задерзость, лорд, — уважительно начал Таврон. — Но почему вы тянули с решением три дня? Лугат уже с интересом взглянул на него. — Хм, а ты не глуп. Если такой прозорливый... то, надеюсь, в отношении парня не будешь предпринимать необдуманных действий. С ответом я тянул, чтобы дать время Илбасу уйти подальше, и у вас не появилось желания догнать его. Еще вопросы?» Мак в ответ лишь кивнул. «А у меня вопросов было очень много, но озвучить их не решилось, и так на волосок от смерти была». Но самый главный вопрос просто бил колоколом в моей голове. так да кто же этот человеческий мальчишка, из-за которого вампиры готовы развязать полномасштабную войну? А то, что они готовы к такой резне, нам очень доходчиво сейчас объяснили.